Борис Полевой. Последний день Матвея Кузьмина. Матвей Кузьмин слыл среди односельчан нелюдимым. Жил он на отшибе от деревни, ветхой избёнке, одиноко стоявшей на пушке леса. Был угрюм, неразговорчив, и любил с собакой со старым ружьишком за плечами бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупичатыми снегами на лесных прогалинах начинали атаковать глухари, он заколачивал две резьбенки и с внученком Васей, сиротой воспитываемым у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал там целыми неделями. Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его. Кто знает, что на уме у человека. который в колхоз войти отказался, чурается людей, молчит и бродит по лесам, неведомо где. Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне, считается блажью, баловством. Впрочем, зимой он по найму исполнял в колхозе обязанности сторожа, хотя перевалил и муж за 80 Не было в округе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем. его лохматым и свирепым шариком. Когда военная беда докатилась до озерного великолукского края, колхоз «Рассвет» оказался в тылу врага, в деревне расположился на постой лыжный батальон немецкой горнострелковой дивизии. Командир батальона, которому как раз кто-то доложил о мрачном нелюдимом старике, отказавшемся вступить в колхоз, Решил, что лучшего кандидата в староста ему не найти. Батвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного управления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили стать старостой. Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на здоровье и должность не принял, сославшись на годы, лухоту и недуги. Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое было сдано по приказу коменданта. Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвигалась из резерва к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе рассвет, была поставлена задача. Без боя лесами и болотами просочиться в расположении советских войск и с тыла отрывать передовые части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо бы знал лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею? Столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотинку, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую охотничью приметку. Старика провели их к командиру, предложил ему офицер ночью скрытно провести батальон в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину и, главное, мечту охотника — двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца», на которую, как было замечено, старик поглядывал с завистью. «Матвей Кузьмин...» Молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью шапку. Сглядом знатока посматривал на ружье, отливающее на солнце жемчужной матовостью ранень. Офицер нетерпеливо пробанил постул костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека, зависела его судьба, судьба батальона, может быть, результат всей с такой тщательностью подготовленной операции. Вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек. — Хорошее ружьицо, — сказал, наконец, Кузьмин, погладив ствол за ладонью и, покосившись на офицера, спросил, — А деньжонок, может быть, прибавишь ваше благородие? — О, — обрадованно воскликнул офицер, — переведите ему, — Он деловой человек. Приятно иметь дело с деловыми людьми. Это хорошо. Скажите ему, немецкое командование уважает деловых людей? Переведите. Немецкое командование не жалеет денег тем, кто ему честно служит. Офицер торжествовал. Найден надежный проводник, но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых лесах, куда он попал своим батальоном, и солнечный, и весёлый даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных людей, этой коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пень мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать, не раздеваясь, и класть под подушку пистолет со взведённым курком. Но деньги, деньги, оказывается, даже... Здесь у этих неистовых фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома и, бросив все, бегут неведомо куда, даже у них деньги имеют силу. Как испытующий смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывает ли его, заплатит ли ему. Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему в случае удачи операции 100 нет, тысячу рублей». Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым испытующим взглядом из желто-серых кустистых бровей и, подумав, ответил. — Мало. Дешево купить хотите? Ну, полторы, ну, две тысячи. Половину вперед, ваше благородие. На риск иду, надо же. Что-то внуку Ваське оставить. Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отчитал бумажки. стриг сгреб со стола и небрежно сунул за подкладку шапки. — Ладно. — коли так поведу вас тайными тропами, какие, а кроме меня, только волки знают. — Укажите точно, куда выйти надо. Мы назвали пункт, хотели показать на карте. — Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру, только сружишком-то не обманей, ваше благородие. Видели колхозники, как шел он домой из фицерской квартиры. по обыкновению своему, молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя. А брань, посылая ему, ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда бывший колхозный щитовод догнал его и посулил красного петуха за якшание с немцами, он только буркнул, не оборачиваясь, деляясь с ним в свое дело чернильная душа. Видели колхозники, издали следившие за избенком от как спустя полчаса, Сбежал с крыльца внученок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся в кустах на лесной опушке, сопровождаемый шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи, как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер. А егеря тем временем готовились к выступлению. Их командир сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампочки Дописывал письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксоне. «Милый Вилли», — писал он, — «вот уже месяц, как я начал это письмо, и все, не соберусь его кончить. Не потому, что мне не хватает времени, нет. Времени было больше, чем достаточно. Последние месяцы, чтобы увидеть время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли... Все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся. Так эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу. Поздравь меня. Я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашел ключ к этой загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат. Это старый добрый ключ, который открывал нам сердце по всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, полагая, что эти советские и русские народ особенный. И что-то убедительно звучат автоматы молодцов господина Г. Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархе-охотнике с внешностью короля Лира? с каким-то именем, которое я никак не могу запомнить. Черт, побрал эти русские имена. Сегодня я проэкспериментировал на нем. И представь себе, дорогой Вилли, эксперимент удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня. Ну вот, Курт докладывает, что батальон готов выступить. Прощай, любимый брат. Обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз». Уже стемнело. Горно-стрелковый батальон на лыжах в полном вооружении с пулеметами на саночках вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес. Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Чма сгущалась, сеяла сухим шелестящим снежком, и скоро глада так уплотнила, что лыжники видели только спину впереди идущую Старик вел немцев прямо по цельне, они старались не выходить из его следа. Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженному насту, тянулся по врагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по карте и компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея, через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет, скоро ли конец пути? Матвей неизменно отвечал, — шоссеек к лесу нету. Обожди, ваше благородие, к утру будем, — напоминал об обещанном ружье. Теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащили стрелки тыковым лесом, которому не было ни конца, ни краю. В потемках они натыкались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот лес... Тихо и грозно шумящим в ночном мраке дорожно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляет за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья. Окрики и уж не могли собрать измученную и растянувшуюся колонну. Когда забрежил оранжевый мороз рассвет, авангард отряда вышел, наконец, на пушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом. «О, кажись, пришли!» — Матвей Кузьмин знает свое дело, — сказал старик. Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину. Пока уставшие офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, а ефрейторы криками выгоняли на поляну последних отставших стрелков в изорванных в дороге маскохалатах. Матвей Кузьмин стоял на пригорке, улыбаясь, смотрел на розовое солнышко, и неторопливо поднимавшийся над заискрившимися, засверкавшими полянами, не скрывая усмешки, косился на немцев. Утро завязалось морозное, тихое, сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах кольшанника солидные и снегири, делая это маленькие черные шишки. И совсем рядом тяпкнуло собака «Отвей Кузьмин свое дело знает», — повторил старик. Торжествующая улыбка выскользнула из-под заросли бороды, разбежала с лучками морщин, осветило его хмурое лицо. И вдруг утра распорол сухой треск пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над следой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. шелестом посыпался ини с потревоженных ветвей. Пулеметы строчили совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, падали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы секли и секли снежную равнину, огнем своим сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, Неприятели кинулись было в лес, но уже и там, за кустами, серди торокотали автомат. Гиря, побросав лыжи панически, крича, метались по поляне, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, командир отряда все понял. Он бросился к старику, вырывая из кобуры пистолет. Матвей стоял на виду у всех с обнаженной головою. Ветер трепал его бороду, развивал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузившиеся, помолодевшие, сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил, как бросались из стороны в сторону неприятельские солдаты, даже не пытаясь обороняться. У командира волосы шевельнулись под трикотажным подшлемником. мгновение он... С каким-то мистическим ужасом смотрел в лицо этого лесного человека, стоящего с спокойным торжеством среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом навел пистолет в лоб старику. Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски бесстрашно. — Хотел купить старого Матвея. — По себе людях судишь, фашист. Старик вырвал из-за подкладки три уха. сотенной бумажки и бросил их офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него оружия. Он заметил, что наши пулеметчики, боя зацепить его, не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, уже были близко к спасительной опушке. «Отвей, Кузьмин!» Взмахнул мохнатой шапкой и крикнул, что было мочево есть голос сынки. — Не жалей Матвея, всякий хлещ, чтоб ни одна гадюка не уползла! Матвей! Не он ухнул и стал медленно оседать на снег сражённой пулей немецкого офицер Но и тому не удалось уйти. Не сделав и шаг, он упал подрубленной рубленной пулемётной очередью, воткнувшись лицом валенки старика. Во враге уже возникла Нарастая, раскатывалась «Ура!» Через отполированную ветрами снежную кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, они бежали по поляне, преследуя противника. Посылая ему в догонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали, бежали дальше, в покрытый снежной пеной лес по следам, оставленным на Насте. Вместе с автоматчиком бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого дед послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый, сердитый шарик. Вдруг собака застыла, подняв уши, шарик увидел мертвого хозяина. И грохот боя, гулко доносившийся уже из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой. Так прожил последний день своей долгой жизни. Патвей Кузьмин, последний наличник района, работавший сторожем по найму в сельхозартеле, рассвет, что вблизи от великих лук. Его похоронили на высоком берегу реки ловать, похоронили как офицера с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями, холмиком мерзлой земли. В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы, найденные у убитых в этом коротком бою егерей, прочел недописанное письмо немецкого офицера, который так и не получил его брат, инженер Вильгельмштайн из Саксонии.